Напротив, в святки, в светлый день, в веселые вечера масленицы, когда все ликует, поет, ест и пьет в доме, она вдруг среди общего веселья зальется горячими слезами и спрячется в свой угол. Потом опять сосредоточится и иногда даже смотрит на братца и на жену его, как будто с гордостью, с сожалением. Она поняла, что проиграла, И просияла ее жизнь, Что Бог вложил в ее жизнь душу И вынул опять, Что засветилось в ней солнце И померкло навсегда, навсегда, правда. Но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее. Теперь уж она знала, зачем она жила, И что жила не напрасно. Она так полно и много любила, Любила Обломова, как любовника, Как мужа и как барина, Только рассказать никогда она этого, как прежде, не могла никому. Да никто и не понял бы ее вокруг, где бы она нашла язык. В лексиконе братца, тарантьева, невестки не было таких слов, потому что не было понятий. Только Илья Ильич понял бы ее, но она ему никогда не высказывала, потому что не понимала тогда сама и не умела. С летами она понимала свое прошедшее все больше и яснее и таила все глубже, становилась все молчаливее и сосредоточеннее. На всю жизнь ее разлились случаи, тихий свет от пролетевших, как одно мгновение, семи лет, и нечего было ей желать больше, некуда идти. Только когда приезжал на зиму штольцы из деревни, она бежала к нему в дом и жадно глядела на Андрюшу, с нежной робостью ласкала его, и потом хотела бы сказать что-нибудь Андрею Ивановичу, поблагодарить его, наконец, выложить пред ним все, все, что сосредоточилось и жило неисходно в ее сердце. Он бы понял, да не умеет она, и только бросится к Ольге, прильнет губами к ее рукам и зальется потоком таких горячих слез, что и та невольно заплачет с ней, а Андрей, взволнованный, поспешно уйдет из комнаты. Их всех связывала одна общая симпатия, одна память о чистой, как хрусталь, душе покойника. Они упрашивали ее ехать с ними в деревню, жить вместе подле Андрюши, Она твердила одно. Где родились, жили век, тут надо и умереть. Напрасно давал ей Штольц отчет в управлении имением, присылал следующие ей доходы. Все отдавала она назад, просила беречь для Андрюши. — Это его, а не мое, — упрямо твердила она. — Ему понадобится, он барин, а я проживу и так.